Эпизод двадцать седьмой. Линц. 9 июня 1944 года. Семья из пяти человек вышла из поезда, и они вдруг остались в купе одни. Поезд медленно тронулся и поехал дальше. Хелена села к окну, но в такой темноте много она не увидела, только очертания домов вдоль железной дороги. Он сидел прямо напротив и смотрел на нее с едва заметной улыбкой. — Вы хорошо тут все затемнили в Австрии, — сказал он. — Не видно ни огонька. Она вздохнула. — Мы хорошо сделали то, что нам сказали. Она посмотрела на часы. Скоро два. — Следующий — Зальцбург, — сказала она. — Он стоит прямо на немецкой границе. А потом — Мюнхен, Цюрих, Базель, Франция и Париж. Ты это повторяешь в четвертый раз. Он наклонился к ней и пожал ее руку. «Все будет хорошо, вот увидишь. Садись сюда». Не отпуская его руки, она пересела и положила голову ему на плечо. Он выглядел совсем по-другому в этой форме. «Значит, этот Брокхард уже успел послать сводку за очередную неделю?» «Да, вчера он говорил, что отошлет ее вечерней почтой». «А зачем такая спешка?» «Ну, чтобы лучше контролировать ситуацию и меня». Каждую неделю мне приходилось придумывать для него новые основания, чтобы тебе продлили лечение, понимаешь? — Да, понимаю, — ответил он, она увидела, как он стиснул зубы. — Давай больше не говорить о Брокхарде, — сказала она. — Лучше расскажи что-нибудь. Она погладила его по щеке, он тяжело вздохнул. — Что ты хочешь услышать? — Что угодно. — Рассказы. Ими он привлекал ее интерес в госпитале Рудольфа II. Они были не похожи на истории других солдат. Урия рассказывала о смелости, дружбе и надежде. Как однажды он пришел из караула и увидел, что на груди его лучшего друга сидит хорек и хочет перегрызть ему глотку. До него было метров десять, а в земляном укрытии была кромешная тьма. Но у него не оставалось выбора, он вскинул винтовку и разрядил весь магазин. Харька они съели на следующий день. Таких историй было много. Хелена не помнила их все, но помнила, с каким интересом их слушала. Яркие, и забавные, хотя некоторые, как ей казалось, не вполне достоверные. Но она им верила, потому что это как противоядие против других рассказов о потерянных судьбах, и бессмысленной смерти. Пока затемненный поезд, неспешно покачиваясь и подрагивая на стыках, ехал через ночь по недавно отремонтированным рельсам, Урия рассказывал о том, как он однажды застрелил русского снайпера на ничейной полосе, вылез из окопа и похоронил этого большевика-безбожника по-христиански, спел псалом и прочее. — Я слышал, как русские хлопали мне с той стороны, — говорил Урия. — Так красиво я пел в тот вечер. — Правда? — со смехом спросила она. — Лучше, чем в оперном театре. — Все ты врешь. Урия прижал ее к себе и тихо запел ей на ухо. — Посмотри на костер, как он светит золотисто-червоным огнем. В этом пламени воля к победе, верность долгу и ночью и днем. — В этих искрах, что ярко сияют, Память нашей любимой земли, Долгий труд и борьба вековая Та, что прадеды наши вели. Видишь битвы отцов за свободу, Их геройскую гибель в бою, Видишь лица героев народа, Что погибли за землю свою, И людей, чья суровая доля Тяжкий труд в этом крае снегов Закалила их силу и волю, Для сражения за землю отцов. Так сияют для каждого сердца Из преданий далеких веков Имена благородных норвежцев, Подвиг наших с тобой земляков. Но всех краше и ярче, Кто поднял красно-желтый пылающий флаг. Это имя мы любим и помним Виткунг Вислинг, наш славный вожак». Потом он замолчал и уставился в темное окно. Хелена понимала, что его мысли где-то далеко, и не стала его отвлекать. Она положила руку ему на грудь. Та-да-та-да, -та -да -та -да. Как будто кто-то гнался за ними по рельсам, чтобы схватить и вернуть обратно. Она боялась. Не столько неизвестности, которая ожидала их впереди, сколько этого неизвестного человека, к которому она сейчас прижималась. Теперь, когда он был так близко, все то, что ей виделось в нем на расстоянии, куда-то пропадало. Она хотела услышать, как бьется его сердце, но колеса так грохотали, что оставалось просто поверить, что там внутри есть сердце. Она улыбнулась самой себе и почувствовала радостный трепет внутри. Какое милое, прекрасное безумие! Она совершенно ничего не знает о нем, он совсем ничего о себе не рассказывал, кроме разве что этих историй. От его куртки пахло сыростью, и она вдруг подумала, что так должна пахнуть форма солдата, который какое-то время пролежал мертвым на поле боя или даже в могиле. Откуда эти мысли? Она так долго была в напряжении, что только сейчас поняла, как сильно устала. Спей, сказал он, будто в ответ на ее мысли. «Да». Ей показалось, что, когда она погрузилась в сон, где-то вдали послышалась сирена воздушной тревоги. «А?» Она услышала свой собственный голос, почувствовала, как урия трясет ее, и быстро проснулась. «Будьте добрые билеты». «А?» Только и могла сказать она. Она пыталась взять себя в руки... Но заметила, как контролер подозрительно на нее косился, пока она лихорадочно искала билет в сумочке. Наконец она нашла те два желтых билета, купленных ею на вокзале в Вене, и протянула их контролеру. Он просматривал билеты, покачиваясь в такт движению поезда. Несколько дольше обычного. Хелене это не нравилось. — Едете в Париж? — спросил он. — Вместе? — Да, — ответил Лурия. Контролер, пожилой мужчина, внимательно посмотрел на них. — Вы не австриец, как я слышу? — Нет, норвяжец. — О, Норвегия. Там говорят очень красиво. — Да, спасибо. Это верно. — И вы, значит, добровольно пошли воевать за Гитлера? — Да, я был на Восточном фронте. — На севере? — Неужели? — И где же на севере? — Под Ленинградом. — А сейчас едете в Париф. — Вместе с вашей... — Подругой? — Да, именно подругой. — По увольнительным? — Да. Контролер пробил билеты. — Из Вены? — спросил он Хелену, протягивая билеты ей. Она кивнула. — Я вижу, вы католичка. Он показал на крестик, который висел поверх блузки. — Моя жена тоже католичка. Он откинулся назад и выглянул в коридор, потом снова обратился к норвежцу. Ваша подруга показывала вам собор святого Стефана в Вене. Нет, я лежал в госпитале, поэтому города особенно не видел. да да В католическом госпитале. Да, госпиталь Рудо. Да, оборвала его Хелена. Католический госпиталь. А -а -а. Почему он не уходит? Подумала Хелена. Контролер снова откашлялся. Да? Наконец спросил его Урия. Это не мое дело. «Но я надеюсь, вы не забыли с собой документы о том, что у вас есть разрешение». «Документы?» — переспросила Хиряна. «Она два раза ездила во Францию с отцом, и им никогда не было нужно ничего, кроме паспортов». «Да, у вас, скорее всего, не будет никаких проблем, фройлен, но вашему другу в форме необходимы бумаги о том, где расположена его часть и куда он направляется». «Ну, конечно, у нас есть с собой документы», — ответила она. «Вы же не думаете, что мы поедем без них?» «Нет, нет, что вы», — поспешил сказать контролер. «Просто хотел напомнить, потому что всего пару дней назад он быстро посмотрел на норвежца. Задержали молодого человека, у которого, по всей видимости, не было при себе какого-то распоряжения. Его сочли дезертиром, схватили на перроне и расстреляли». «Вы шутите?» «Увы». Не хочу пугать вас, но война есть война. Но если у вас все в порядке, то вам не стоит ни о чем беспокоиться, когда мы будем пересекать немецкую границу после Зальцбурга. Вагон немного качнулся. Контролер, чтобы не упасть, вцепился в дверную раму. Трое молча смотрели друг на друга. — Значит, первая проверка будет тогда? — спросил Урия наконец. — После Зальцбурга? — контролер кивнул. — Спасибо, — сказал уря Контролер откашлялся. — У меня тоже был сын, ваш ровесник. Он погиб на Восточном фронте, на Днепре. Мои соболезнования. — Ну, извините, что разбудил вас, Фройлин. Минкар, он взял под козырек и пошел дальше. Хирена посмотрела на дверь, потом закрыла лицо руками. — Ну почему я такая дура? — всхрипнула она. «Ну-ну», — он обнял ее за плечи, — «это я должен был подумать о документах. Я же должен был знать, что мне нельзя просто так бродить по стране». «А если ты расскажешь им о болезни и о том, что хочешь поехать в Париж? Это же часть Третьего Рейха, это же...» «Тогда они позвонят в госпиталь, и Брокхард скажет, что я сбежал». Она прижалась к нему и зарыдала еще сильнее. Он погладил ее по длинным русым волосам. К тому же я должен был понимать, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, — сказал он. — Я имею в виду я и сестра Хелена в Париже. Она почувствовала, что сейчас он улыбается. — Нет, я скоро проснусь в больничной койке и подумаю, что все просто сон, и буду рад, когда ты принесешь мне завтрак. К тому же завтра у тебя ночное дежурство, ты не забыла? И тогда я расскажу тебе про то, как однажды Даниэль стащил у шведов три дневных пайка. Она подняла мокрое от слез лицо. — Поцелуй меня, уре.